11. Знакомство с новыми людьми обязательно для качественной жизни. Знакомство с человеком проходит гораздо проще, если подумать о том, что вы хотите от него узнать и какие примерные вопросы можете ему задать. Старая шутка о знакомстве в клубе неизбежно содержит вопрос «Вы часто здесь бываете?». На самом деле, если произнести данные слова с каменным лицом, это будет отличное начало для беседы, однако оно вряд ли подойдет для церковного ужина или вечеринки, хотя вполне уместно в спортивном зале. Вторая жизнь светских бесед. При знакомстве с новыми людьми, помните, всем нам безумно приятно, когда другие искренне интересуются нашей жизнью. Однако продемонстрировать этот интерес можно, не прибегая к древним уловкам, которые используются в разговоре. Не так уж сложно проявить креативность, она всегда приносит свои плоды. Вы произведете гораздо более благоприятное первое впечатление, если, к примеру, поинтересуетесь происхождением или значением фамилии, своеобразный творческий переход от знакомства к беседе. Вопросы относительно детских имен зачастую перетекают в обсуждение того, как имена были выбраны и что они означают. Вопросы о животных также весьма продуктивны в начале беседы. Клички домашних питомцев – хороший повод посмеяться и с удовольствием поболтать, особенно если оба собеседника являются любителями одной и той же породы или вида. «Не только чем вы занимаетесь, но и как вы это делаете?» Вопросы относительно местонахождения дома нового знакомого могут повлечь за собой не только стандартные вопросы о возрасте и стиле дома или площади участка, но и, к примеру, о возможностях для проведения семейного досуга. Такое направление беседы легко выводит на благодатную почву. Садоводство. А это страстное увлечение многих людей. В отличие от спорта или религии, любовь к розам не вызовет праведный гнев собеседника, который любит ирисы. Наверное, пришло время отказаться от вопроса «Чем вы занимаетесь?». Выражение искреннего интереса к работе нового знакомого может пролить бальзам на его душу, особенно если его собственная семья давно утратила интерес к тому, чем он занимается целыми днями. Скорее всего, род деятельности нового знакомого отличается от вашего. Да это же настоящее золотое дно возможностей. Не стесняйтесь задавать такие вопросы. Как изменилось инженерное дело за последние несколько лет? Вы считаете, что регулярно отводить глаза от компьютера действительно так полезно для зрения, как об этом говорят? Будучи официанткой, вы заметили, как изменились вкусы и предпочтения людей в последнее время? Какой совет вы дали бы новичку в вашей сфере? В какой стране вы побывали недавно? Такой вопрос наверняка положит начало оживленной и увлекательной беседе, независимо от того, были вы сами в этой стране или только хотите узнать, почему ее стоит посетить. Подобный разговор может пойти по любому из многочисленных направлений, таких как пища, музыка, природа, язык и так далее. Даже вопросы относительно деловых поездок нового знакомого могут порой дать отличные результаты, например, «Вы знаете какой-нибудь ресторан в Риме, где говорят по-английски и удобно с детьми? Могут ли мне прислать по почте луковицы тюльпанов, которые я сам отберу, пока буду там находиться? Можно ли нанять частного водителя в Китае? Вы не волновались за свою безопасность в Египте?» Мелодии, команды и неприятности если в тот момент когда мы готовимся завязать разговор с незнакомцем играет музыка комментарий о нем вполне уместен всегда можно подобрать несколько добрых слов о музыке не так уж сложно найти что-то хорошее даже в той музыке которая вам не особо по душе фраза я не слышал эту песню с тех пор как сидел за рулем своего первого автомобиля несомненно послужит толчком для обмена ностальгическими репликами а признание Помнится, я частенько ставил эту песню, чтобы позлить мать. Обязательно заставит собеседника улыбнуться и, возможно, повлечет за собой занимательную беседу. Музыкальная тема полезна еще и потому, что порой поворачивает разговор в интересное русло. Например, если бы музыка играла побыстрее, мы могли бы станцевать лимбо, совсем как во время нашего последнего круиза. Или дочь пыталась записать эту песню на мой iPod, но в итоге победил Дилан. Разговоры на спортивную тему, как и беседы о хобби, словно живут собственной жизнью. Иногда всего из одного комментария, отпущенного по поводу брелока для ключей со спортивной символикой, наклейки на бампер или бейсбольной кепки, может развиться увлекательный и познавательный диалог, но только если вы не будете критиковать команду соперника. Разумеется, нельзя упомянуть такую щекотливую тему, как политика. Традиционно эта тема находится под запретом, если только вы не уверены, что ваш собеседник голосует так же, как и вы, или является человеком исключительно широких взглядов. Общие социальные темы очень общие, в этом плане более безопасны, равно как и нейтральные комментарии относительно событий в далеких странах. Однако даже такие реплики могут вызвать споры, зачастую усугубляемые горячительными напитками. Резюмируя, отметим. В подобных ситуациях необходимо проявлять осторожность, однако не следует слишком робить, поскольку в таком случае вы рискуете упустить отличный шанс случайной встречи, которая может привести к чему-нибудь хорошему, от полезного делового контакта до брака. Если в разговоре возникла такая длинная пауза, что ее можно наматывать на кулак, не гнушайтесь самым респектабельным вариантом, воскликните «Целую неделю стоит такая ужасная жара», Помидоры совсем погибают без дождя. Надежные фразы для начала беседы. Полезно иметь про запас готовые фразы, которые гарантированно не дадут разговора зачахнуть и сойти на нет. Особенно если ситуация складывается напряженная или тревожная. Вот какие водные фразы рекомендует Дейл Карнеги. Каким образом? Приведите пример. Как же так получилось? Расскажите поподробнее. Можете ли перефразировать? У этого слова так много разных значений, можете ли вы рассказать, что она значит для вас? Также вашему вниманию предлагаются лестницы, с помощью которых можно найти общий язык и позицию. Смотрите на собеседника, задавайте вопросы, не перебивайте, не меняйте тему разговора, контролируйте выражение эмоций, реагируйте адекватно. Как вежливо вклиниться в разговор. Ниже приведены фразы, которые можно использовать, чтобы вступить в разговор или вежливо представиться. «Я только что слышал, вы упомянули о...» а... «Мне не показалось, вы сказали, что родом из...» «Мне кажется, я слышал, как вы рассказывали о недавней поездке в Нью-Йорк». «Интересно отметить, вы только что говорили о...» Возможные варианты выхода из разговора. Гораздо труднее изящно завершить разговор. Чем его начать? Вот несколько фраз в помощь. С вами было так приятно пообщаться. Я некоторое время пытаюсь связаться вон с тем человеком, так что прошу меня извинить. Я хотел бы задать несколько вопросов вон тому человеку. Приятно было поговорить. Мне нужно что-нибудь перекусить. Рад был познакомиться. Пожалуйста, прошу меня извинить. У меня назначена встреча с коллегой. Я получил огромное удовольствие от беседы. Слушать, чтобы услышать. То, что мы говорим, служит доказательством того, насколько хорошо мы слушаем. Маршал Голдсмит. Учитесь быть хорошим слушателем. Дейл Карнеги выделяет пять уровней слушания. Притворное слушание. Слушание ради ответа. Слушание ради познания. Слушание ради понимания. Эмпатическое слушание. Слушайте так, словно потом вам придется сдавать экзамен. Такой совет дает Дейл Карнеги. Попробуйте повторять слова собеседника, перефразируя их, чтобы удостовериться, правильно ли вы все поняли. Сосредоточьтесь на смысле, а не на форме подачи информации. Отключите, насколько возможно, свой разум. Чтобы узнать, насколько вы хороший слушатель, ответьте на приведенные ниже вопросы, выбрав один из четырех вариантов. Всегда. Обычно. Иногда. Или редко. Первое. Людям приходится повторять для меня информацию. Второе. У меня чаще, чем у других, возникают трудности с общением. Третье. Я перестаю слушать людей, если они медленно говорят или сухо подают материал. Четвертое. Я заканчиваю предложения за других. Пятое. Я замечаю, что люди делятся со мной своими проблемами относительно несбывшихся надежд или отсутствия перспектив. Шестое. Я отталкиваю людей своими комментариями. Седьмое. Я склонен заниматься множеством других дел, пока кого-либо слушаю. Восьмое. Мне некомфортно просить собеседника о разъяснениях. Девятое. Когда ко мне приходит человек с проблемой, у меня появляется желание разрешить ее или дать совет. Десятое. Я притворяюсь, что слушаю. Одиннадцатое. Я придумываю ответ еще до того, как говорящий заканчивает предложение. 12. Мне приходится делать пометки, чтобы не забыть сказанное. 13. Я делаю предположения исходя из внешности говорящего. 14. Во время разговора меня легко отвлечь. 15. Вместо диалога у меня обычно получается монолог. 16. Я задаю вопросы, которые свидетельствуют о том, что я не слушаю. 17. -е. Я всегда открыто и дружелюбно настроен по отношению к собеседнику. 18. -е. На работе меня посвящают во все важные вопросы. 19. -е. Если ко мне обращаются с вопросом, я уделяю этому человеку максимальное внимание. 20. -е. Я внимательно слушаю, что мне говорят, даже если мне не очень интересно. 21. -е. Я внимательно выслушиваю чужую точку зрения, даже если я с ней не согласен. Двадцать второе. Я поддерживаю визуальный контакт с говорящим. Двадцать третье. Я стараюсь понять позицию тех, кто со мной не согласен. Двадцать четвертое. Я могу кратко и четко подвести итог, сказанному другим. Двадцать пятое. Я предоставляю другому человеку возможность высказаться до конца, прежде чем отвечать. Двадцать шестое. Я наблюдаю за невербальными сигналами говорящего. 27. Я спокойно воспринимаю критику. 28. Я вербально или невербально поощряю говорящего. 29. Я уточняю у говорящего, правильно ли понял его слова. 30. Я стараюсь поставить себя на место говорящего. Баллы за умение слушать. Оцените себя по следующей схеме. Вопросы с 1 по 16. 1 балл всегда. 2 балла обычно. 3 балла иногда. 4 балла редко. Вопросы с 17 по 30. 4 балла всегда. 3 балла обычно. 2 балла иногда. 1 балл редко. Результаты. 105-120 баллов. Вы умелый слушатель. Пусть ваш талант слушателя... Подтвердит другое, объективное лицо. 95, 104 балла. Слушание является вашим главным приоритетом. 85, 94 балла. Вы слушаете тогда, когда это удобно вам. 75, 84 балла. Вы крайне редко слушаете других людей. Ниже 75 баллов. Вы предельно честны и обладаете огромным потенциалом для совершенствования.